Кто они, древние шахтеры? На земле люди находят древние шахты и рудники, часть из которых довольно плохо вписываются в общепринятую картину мира. Достаточно долго на многочисленные заброшенные штольни просто не обращали особого внимания. Мало ли кто и когда мог что-то добывать. Все-таки Медный век начался довольно давно, и за это время сменилось множество культур, племен и народов. Так что нет ничего удивительного в том, что местные жители абсолютно ничего не могут сказать о древних рудокопах и что именно они в своих шахтах добывали. Вроде бы все логично, но в последние десятилетия вопросов прибавилось. В 1970 году в Свазиленде, Южная Африка, были открыты неизвестно кем и когда вырытые шахты, глубина которых достигала 20 метров. В принципе, ничего сенсационного, пока не были сделаны датирующие анализы. Оказалось, что найденные в шахтах куски деревянных опор, превратившиеся уже в древесный уголь, имеют возраст около сорока тысяч лет. То есть полезные ископаемые добывались тогда, когда с официальной точки зрения цивилизации, а соответственные производства, еще вообще не существовало. Сегодня в научной среде принято объяснение, что, мол, первобытные племена вырыли эти шахты с целью получения охры. Звучит не очень убедительно. Ближе к нашим временам относят датировку рудника открытого советской геологической экспедиции в 1940 году на Памире, имеющего боковые штольни по 150 метров. По длине сталактитов и сталагмитов, скорость роста которых известна, Удалось произвести датировку рудника, которому оказалось примерно двенадцать-пятнадцать тысяч лет, а это времена предположительного существования Атлантиды. А тут уж версия с охрой прозвучит совсем неубедительно. Но совсем сенсационным оказалось то, что неизвестные горняки добывали в данной шахте руду вольфрама, температура плавления которого выше трех тысяч градусов. Представляете? Бородатые и волосатые дядьки в шкурах с каменными топорами добывают вольфрам, плавят в слитке на кострах и что-то из него мастерят в своих пещерах. Смешно. В Америке тоже есть чему удивляться. В Евразии люди начали использовать медь примерно 7-8 тысяч лет назад. При этом центр распространения этой инновации находился на юге Малой Азии, на территории сегодняшних Турции и Сирии. Массовое производство сначала медных, а затем и бронзовых изделий – это уже примерно 5000 лет до нашей эры. А в новом свете, по официальным данным, медный век наступил на несколько тысяч лет позже. Сначала начали использовать металлы в Южной Америке, а лишь затем в Центральной и на территории современной Мексики. Индейцы же обширнейших территорий Северной Америки – с металлами были незнакомы еще в течение очень долгого времени. И вот в регионе Великих Озер не так давно находят остатки древних медных рудников, что само по себе уже противоречит общепринятым теориям. Но дальше больше. Возраст разработок оказался равен примерно 5 шести тысячам лет. То есть рудники полноценно функционировали еще задолго до того, как люди начали добывать металлы в Южной и Центральной Америке. При этом никакой развитой оседлой культуры того времени в этих местах Северной Америки не обнаружено. Как, впрочем, не было там подобных культур еще несколько тысяч лет. А в обиходе местного населения металлы вообще появились только с приходом белого человека. Но больше всего поражает воображение объемы древней добычи полезных ископаемых. Американский профессор Хендриксон провел всесторонние исследования рудников и сделал выводы о масштабах добычи. Общий объем добытой меди – около двухсот тысяч тонн, то есть около сотни больших железнодорожных составов. Для понимания, это объем продукции крупного современного градообразующего комбината. Кому и зачем понадобилось столько меди в те далекие времена? да еще и в месте планеты, где не было ни одной цивилизации древности, причем даже поблизости. Невольно вспоминается Захария Ситчин с его теорией о том, что древние люди работали в подземных рудниках, добывая золото и другие металлы для прилетавших с Небиру аннунаков. Хотя в данном случае получается, что ценность для пришельцев представляли не только драгоценные металлы. Но и это не все загадки древних шахтеров. На том же североамериканском континенте в середине прошлого века было совершено еще одно удивительное открытие. В 1953 году в штате Юта, США, проводились горные работы на глубине 2800 метров. Это очень глубоко даже для современных технологий. В мире и сегодня очень мало шахт, разрабатывающих рудоносные пласты, так далеко от поверхности. И вот американские горняки обнаружили на такой большой глубине ходы явно искусственного происхождения со следами термической и механической обработки камня на стенках шахт. Датировать сегодня эти горные разработки древних не представляется возможности. Также стоит отметить, что в Юте нет абсолютно никаких следов использования угля в прежние эпохи. Кто же был теми загадочными шахтерами, добравшимися до почти рекордной даже для наших дней глубины? Если не рассматривать инопланетное вмешательство, то можно допустить, что и рудники у Великих Озер, и шахта в Юте – дело рук жителей Древней Атлантиды. Разумеется, это название, набившее многим оскомину не более чем условность. Почему бы и нет? Жили себе на своих островах, и снаряжали экспедиции за полезными ископаемыми. Кстати, именно островная, атлантическая версия хорошо подходит, чтобы отнести некоторые сразу же бросающиеся в глаза противоречия. Прежде всего, если существовала древняя цивилизация, которая массово добывала руду и уголь задолго до начала медного века, где же тогда материальные свидетельства этого? Где предметы, изготовленные из добытого металла, И почему археологи почти ничего не находят? Ответ простой. На дне океана. Вместе со всеми жилыми зданиями, храмами и прочими доказательствами. А почему нет? Флот у Островной империи должен был быть мощный, а своих залежей руды и угля не было, что косвенно подтверждается современной геологией. К тому же подобные экспедиции должны были быть для островитян и необходимостью, и чем-то вполне привычным. Этим они напоминали более поздних финикийцев, только вот уровень технологий у них был значительно выше, о чем и говорят все эти необъяснимые находки. Хотя, в принципе, можно и предположить, что прилетавшие к первобытным людям боги действительно были пришельцами с другой планеты. Или планет. Не исключено, что подобная практика разработки ископаемых на других планетах была вполне обычной. А может быть здесь виной случавшейся аварии и вынужденные посадки инопланетных кораблей? Кроме того, есть еще один аспект – количественный. На сегодняшний момент раскопано, исследовано, изучено и обсчитано большое количество древних шахт и рудников. Если сложить всю добытую в них руду, выходит просто грандиозное количество металла. А население в те годы было весьма немногочисленным. И, как следствие, потребности на металл тоже были весьма ограничены, только на орудия труда, оружия и украшения. При этом число находок медных и бронзовых предметов в захоронениях, кладах и на территории различных памятников тоже нельзя назвать слишком большим. А куда же девалась в таком случае вся основная масса добываемой руды и выплавляемого из него металла? Еще один момент. Многие ученые отмечают, что технологии бронзового века зачастую возникали как будто из ниоткуда, без каких-либо предпосылок и поступательного развития. Вдруг. Кроме того, олово и мышьяк, которые входили в состав разных бронз, добывались чаще всего совсем не в тех местах, где иметь. При этом люди как-то очень быстро сообразили, что именно эти вещества и нужно добавлять в металл для прочности. Уж не подсказал ли им кто? А если и так, то кто? Потом, во многих местах медного века вообще почти не было. Местные жители почти сразу начали выплавлять бронзу. И в заключение. Известно множество вообще никак современной наукой необъясняемых фактов и находок. Это и индейские украшения из платины, которая плавится при температуре свыше 1700 градусов, и знаменитая нержавеющая Кутубская колонна. В Китае и Польше были обнаружены предметы из сплава алюминия, меди и магния. А ведь по официальной версии люди научились получать алюминий лишь в XIX веке. Так что загадок и необъяснимых явлений в истории горнорудного дела вполне хватает. И если предположить, что древние рудники и шахты принадлежали пришельцам или атлантам, тогда можно объяснить и находки предметов из платины, алюминия, вольфрама, железа и золота такой чистоты, которая даже современная технология может добывать только в мизерных количествах. Если упереться, отказаться замечать очевидное и следовать традиционной картине мира, то никаких удовлетворительных объяснений всех этих фактов просто не существует. Вы слушали статью «Кто они, древние шахтеры?» читал Олег Шубин.